Глава 35. Кронину и комиссии Совета правления не оставалось ничего другого, кроме как признать Колта невиновным. Ламберт первым покинул зал заседания, Колта конвой вывел следом, а Рамина осталась с драконами. Колт подозревал, что ей устроят разнос, и собирался дождаться ее появления. Ему тоже было что сказать. Однако, когда с него сняли браслеты, Он прежде всего нашел взглядом Ламберта. Тот стоял на другом конце холла, прислонившись к стене и чуть согнувшись. Похоже, выступление перед комиссией отняло у него те немногие силы, что были на момент пробуждения от зелья. «Зачем ты пришёл?» — сугаризный поинтересовался Колт, приблизившись к нему. «Ты едва на ногах держишься, тебе еще нужно лежать». Ламберт выпрямился, насколько позволяло его состояние. Но от стены не оттолкнулся, словно боялся, что потеря этой точки опоры приведет к падению. «Не мог допустить, чтобы вас осудили». Рамина озвучила оправдательный вывод. «Откуда я мог знать, что она это сделает?» — хмыкнул Ламберт. «Когда я общался с ней в последний раз, она вас обвинила?» «Ты прав. Я и сам не знал, что она так скажет». Чуть помолчав, Колт поймал взгляд молодого дракона и тихо уточнил. «Но ты же понимаешь, как все было на самом деле?» Тот мрачно кивнул. «Это ничего не меняет. Теперь я знаю, что отец чувствовал. И могу предположить, что он пытался совсем покончить, но у него не получилось. Не уверен, что получилось бы у меня, даже если бы Ника меня не остановила. Так что даже если рука была... Ваше решение все равно принадлежало отцу. Ты прав. И поверь мне, жаль, что все так вышло. Что он не попросил о помощи раньше. Не знаю, удалось бы мне найти этот рецепт тогда, но я хотя бы попытался. Он не любил просить о помощи. Грустно улыбнулся Ламберт. Что тут скажешь? Драконий лорд от макушки до кончика хвоста в оборотной форме. Они... Оба тихо и коротко рассмеялись, вспоминая каждое о своем, Но потом лицо Ламберта снова помрачнело. «Мне его не хватает». И мучая то, что в последнюю нашу встречу мы поссорились, наговорили друг другу всякого, а помириться так и не успели. «Он любил тебя», — заверил Колт. «И знал, что ты любишь его, только это имеет значение». «Может быть. Но я поэтому так разозлился, когда узнал правду». Я ведь даже не думал на вас, предположить не мог. И когда Блор сложила из букв ваше имя, что-то как будто сломалось. Понимаете? Думаю, именно тогда я дал тьме захватить себя, и поэтому не мог ей сопротивляться, как это делал отец. Я все видел, все слышал, все понимал, но даже не пытался ничего сделать. Я действительно хотел вашей смерти в тот день, когда вызвал на поединок. Не тьма, а я сам. «Простите». «Не стоит просить прощения за это», — отмахнулся Колт. «Твои чувства можно понять. Я хотел бы, чтобы ты никогда не узнал правды, потому что жить с ней нам будет нелегко». «Но я смогу», — пообещал Ламберт уверенно. «Ради Ники? Уж если смог сдержать тьму ради нее, пусть и ненадолго, то смогу и это, если вы все еще не против, чтобы я женился на ней после всего». Опасение... И надежда в его тоне были так заметны, что Колд покачал головой от удивления. Вот уж чего он не ожидал, так это того, что Ламберт станет просить у него благословения. «В нашу последнюю встречу Патрик попросил меня присматривать за тобой. Ты, конечно, уже взрослый мальчик, но он все равно беспокоился. Никто из нас не предполагал, что тебя обвинят в его убийстве. И я надеюсь, ты понимаешь, почему я не мог тогда сказать правду. Но я... Старался сдержать данное твоему отцу обещание. Буду стараться и впредь, и не вижу более удобного способа присматривать за тобой, чем породниться. Конечно, если Ника не передумала. Но кое-что мне подсказывает, что она не передумала. «Я собираюсь спросить ее об этом прямо сейчас», — заявил Ламберт, все же отталкиваясь от стены. «Спасибо за все». «Это тебе спасибо». Несколько растерянно возразил Колт. «Я в том смысле, что хотел бы я иметь такого друга, каким вы были для отца». Колт улыбнулся. «У тебя он есть». Распахнувшиеся двери зала и вышедшие эфиры прервали их разговор. Ламберт торопливо кивнул, прощаясь, и ушел. А Колт дождался, когда разочарованные и, вероятно, всерьез разозленные драконы прошли, и из дверей показалась Рамина. Она казалась все такой же спокойной, но это, скорее всего, была лишь маска, которую она привыкла носить на людях. «И что это было?» — поинтересовался Колт, недовольно скрещивая на груди руки. «Зачем ты это сделала?» «Что именно? Соврала им?» — нарочито равнодушно уточнила она. «Увы, ты не оставил мне другого выбора. Ты ведь не думал, что я действительно отдам тебя им?» «Я определенно не думал, что ты станешь так рисковать ради меня. Ты же сама говорила...» Неважно, что я говорила тогда. Довольно резко перебила Рамина. Теперь все иначе. И дело не в том, что было между нами. Ты хочешь, чтобы горгульи вновь восстали против власти драконов? Что ж, может быть, это разумно и справедливо. Но чтобы это не превратилось в еще один бессмысленный бунт, горгульям потребуется лидер. Честно говоря, я надеялся, что... «Отвоевал свое, и это будет кто-то другой», — она улыбнулась. «Наивно, с твоей стороны. Это твой путь, Энгард. Ты не умеешь иначе, а никто другой из вас все равно не сможет объединить оставшихся горгулей вокруг себя и при этом гарантировать, что восстановление справедливости не превратится в массовую резню во имя мести. Ради этого я готова была пойти на некоторый риск, а он был не так уж велик. Я прекрасно понимаю, что доказать твою вину практически невозможно». Ламберт мог это сделать. Едва ли. Ему пришлось бы признать, что он провел ритуал запрещенной магии. И не один, а со своей невестой, у которой уже есть одно обвинение в хранении запрещенной книги, пусть и снятое. Как видишь, в итоге все вышло как нельзя лучше. Иначе получилось бы мое слово против его. И Еще вопрос, кого комиссия предпочла бы послушать. Что ж, все равно спасибо. Твой отец сильно разозлился. На ее лице промелькнуло удивление, словно Рамина не ожидала, что он догадается о ее родственной связи с Крониным. Он спрашивал про ключ к обороту, когда вы ушли. Я сказала, что нам не удалось его найти. Он заявил, что крайне во мне разочарован. Мне жаль. Ее губ вновь коснулась лукавая улыбка. «А мне нет». Колд хотел на это что-то ответить, но их прервали. Стража Эферов ушла вместе с ними, поэтому в холле перед залом, который вскоре снова станет столовой, они с Раминой стояли одни, и звук приближающихся шагов услышали сразу, хотя тот был едва различим. «Пришел попрощаться», — объявил Карл Кроу, подходя к ним. «Молодой дракон проснулся» и полностью пришел в себя значит моя работа закончена куда вы теперь вежливо поинтересовался колт вернусь домой на тумалон благодаря вам двоим я помилован так что свободен я здесь ни при чем это все госпожа блор и ее связи да я тоже сделала не так много возразила рамина у меня сложилось впечатление что власти тумалона только и ждали повода чтобы помиловать вас Слишком уж быстро они отреагировали на запрос и согласились не просто прислать вас, а отпустить. «Так или иначе, я свободен благодаря вашему обращению. Значит, в долгу перед вами», — заявил Кроу. «Поэтому, если буду нужен, просто дайте знать». «Я думал, мы квиты», — заметил Колт удивленно. «Вы же помогли нам с зельем». Кроу уставился на него своими черными глазами, чем-то похожими на птичьи, — Что бы вы обо мне не думали, господин Колт, а это я не считаю услугой. Я бы отдал вам рецепт зелья и без освобождения, и сварил бы, если потребовалось. Угроза содружеству не может быть предметом торга. — Достойные слова, — улыбнулась Рамина. Колт лишь кивнул и пожелал Кроу удачи, а когда он ушел, снова посмотрел на Рамину. — Ну, а ты? А мне пора возвращаться в свою драконью жизнь. Здесь я закончила. Она повернулась и неторопливо пошла прочь. Достаточно неторопливо, чтобы Колт успел окликнуть ее. Значит, это все? Остановившись, Рамина полуобернулась и с улыбкой посмотрела на него через плечо. — А ты ждал чего-то еще? Колт печально усмехнулся и признал. — Наверное, нет. — Прощай, Энгард. Была рада познакомиться лично. Она успела сделать еще несколько шагов, прежде чем он решился. «Останься!» Она замерла, но на этот раз не обернулась к нему. Уверенно преодолев возникшее между ними расстояние, Колт сжал ее плечи и уже гораздо тише повторил. «Останься со мной!» «Думаешь, это хорошая идея?» «Думаю, ты мой директор, а учебный год еще не закончился, и домовые к тебе привыкли. «Домовые?» — она рассмеялась. «Да уж ты не романтик, Энгард Колт». «Не романтик», — подтвердил он, — всего лишь мечтатель. Добраться до башни Колта и комнаты Ники оказалось для Ламберта то еще задачкой. Несколько раз ему приходилось останавливаться и отдыхать, держась за стену. А от подъема по лестнице и вовсе темнело в глазах. В какой-то момент он едва не смолодушничал и не повернул назад, решив, что грохнуться в обморок перед пока еще невестой будет не очень красиво, но потом все таки заставил себя дойти. Он чувствовал, что должен поговорить с ней прямо сейчас, иначе сойдет с ума, дожидаясь момента, когда ему станет лучше. И говорить он хотел, стоя на ногах, а не лежа в постели. Нет ничего хуже, чем давить на жалость. Всё время, пока шел, Ламберт искал слова. Он помнил, как Ника взяла его лицо в ладони, как пообещала, что все будет хорошо, и это давало ему надежду. Когда он узнал, что Колд жив, эта надежда окрепла, но опасения все равно оставались. Ника и раньше как будто сомневалась в решении выйти за него. А после всего, что произошло, ее сомнения могли усилиться. Для него с их последней встречи прошла лишь пара часов, а для нее неделя кто знает, о чем она думала в эти дни. Он постучал, но не стал входить, пока не услышал приглашение Только тогда толкнул дверь и переступил порог. Ника уже шла ему навстречу от окна, но вдруг как будто споткнулась и остановилась. В ее глазах мелькнул испуг. Ламберт понял, что она ожидала увидеть не его. И виновато улыбнулся. «Привет». Это подействовало как заклинание. «Ника!» Сбросила себя ступор и стремительно приблизилась, отвечая ему широкой счастливой улыбкой. «Ламберт, ты уже очнулся!» Она повисла у него на шее, крепко обняв и едва не сбив с ног. Но она же его и удержала. А потом Ламберт позволил себе обхватить ее за талию, что дало ему еще одну точку опоры. «Да, я проснулся пару часов назад». это так рада. Видишь, у нас все получилось!» Чуть отстранившись, Ника с тревогой заглянула ему в глаза и уточнила. «Получилось ведь?» «Конечно. Все в порядке. Я уже снова я. Спасибо тебе». «Да это не мне», — отмахнулась она. «Это все папа. Ты не видел его? Драконы э, в смысле эфиры вроде убрались. А он все не возвращается. И кабинет заперт. Я проверяла. Что там происходит, не знаешь?» «Там все хорошо. Его оправдали». Он разговаривает с Блор. «Вот как?» Ника значительно улыбнулась. «Интересно. Знаешь, мне кажется, между ними что-то происходит. Боюсь, дело кончится тем, что у меня все таки появится мачеха. Но я надеюсь, что они не станут торопиться. Параллельная свадьба — отвратительная идея. И даже если им приспичит, я скажу Колту, что мы были первые». Ламберт удивленно моргнул, и улыбка Ники теперь стала довольной. Ее явно порадовал произведённый эффект. «Как думаешь, сколько времени понадобится, чтобы подготовить свадьбу, достойную драконьего лорда? За месяц успеем, учитывая подготовку к экзаменам и их сдачу? Хочу выйти за тебя. Сразу после». Ламберт тряхнул головой, пытаясь уложить в ней вываленную на него информацию и соотнести ее с собственными тревогами и подготовкой к разговору. «Ты определилась с датой?» — удивленно уточнил он. «Да», — подтвердила Ника, явно забавляясь его реакцией. «С чего вдруг?» Она пожала плечами и заметно посерьёзнела. «Знаешь, почему я тянула?» «Боялась, что после свадьбы ты окончательно превратишься в драконьего лорда. Когда в тебе это появляется, ты становишься просто невыносим. Но неделю назад ради меня ты сумел сдержать тьму, которая тебя почти поглотила. Драконьи замашки просто ничто по сравнению с этим. Так что тебе будет несложно их контролировать». «Так вот в чем дело!» — улыбнулся Ламберт. «А я, пока шёл, все искал слова, чтобы убедить тебя не разрывать помолвку». «И не собиралась», — заверила Ника. «И если ты не очень сильно в шоке от новостей, может, уже поцелуешь меня?» Его не пришлось просить дважды. Мелиса была рада узнать, что комиссия совета оправдала Колта И еще более приятной новостью для нее оказалось то, что Ламберт выступил в его защиту. А потом они все между собой обсудили и решили раз и навсегда. Определившаяся дата свадьбы стала в этом списке хороших новостей вишенкой на торте. Да и тот факт, что Рамина Блор решила пока остаться в Академии Гаргулий в должности директора, выглядел многообещающе. По всем этим поводам у них вечером планировался совместный праздничный ужин, поэтому, когда занятия закончились, она отправилась в Бордем. На то, чтобы вызволить Брента из заключения, потребовалось время, но ему хотя бы не пришлось ждать, когда Ламберт придет в себя и снимет выдвинутое обвинение. Блор сумела сделать так, чтобы все указания лорда Ардема за неделю до погружения в Стазис были признаны недействительными из-за его одержимости. Но после освобождения она видела Бенсона лишь однажды в присутствии других людей И тогда малодушно поторопилась уйти. Еще несколько дней она делала вид, что слишком занята восстановлением учебного процесса в Академии, но в глубине души ждала, что он придет сам. Бренд не пришел. То ли не нашел повода, то ли избегал ее, как и она его. Дальше так продолжаться не могло. И сегодня Мелиса решила, что им пора поговорить. В управлении Мелиты было довольно тихо и спокойно. Дежурный поприветствовал ее и без лишних церемоний пропустил, напомнив, в каком кабинете искать капитана. Она постучала в нужную дверь и, не дожидаясь приглашения, вошла. Бренд поднял на нее удивленный взгляд, и Мелиса ответила ему тем же. На нем не было формы Мелита, и это показалось странным. Еще более странно выглядел почти пустой стол без единой лишней бумажки и сумка которую Бренд складывал какие-то мелочи. Тебя что уволили? Вместо приветствия возмутилась Милиса, озаренная внезапной догадкой. Он едва заметно улыбнулся и качнул головой. Почему сразу уволили? Я сам ушел. Подал в отставку, как только меня освободили, но пришлось задержаться, пока мой рапорт утверждали и заодно завершить кое-какие дела. Так что сегодня я здесь уже не служу. Просто... Зашел забрать вещи». Он продолжил свое занятие, пока Милиса смотрела на него в молчаливом ступоре. «Почему?» Наконец выдавила она. «Я уезжаю, Лиса. Возвращаюсь домой. Ты видела, в каком он состоянии. Надо бы заняться. И домом, и делами. А то так и наследство потерять недолго. Может, мне оно и ни к чему, но моим сестрам и их детям пригодится. Надо бы сберечь то, что осталось от отца». Он замолчал, бестолково теребя сумку и не глядя на Милису. Сборы, по всей видимости, были закончены, и теперь Брэнд просто не знал, чем еще себя занять. Если бы она пришла хоть на пять минут позже, скорее всего, уже не застала его. Эта мысль почему-то повергла ее в ужас. «Хватит нам мучить друг друга, Лиса!» — неожиданно заявил Брэнд. «Я был не прав, приехав сюда». Мне давно стоило понять и признать, что между нами все кончено, и начать что-то другое. Может, повезет и подвернется какая-нибудь девица с проблемами в семье, на которой я смогу жениться ради спасения ее души и тела от грязных посягательств менее достойных мужчин. Он горько усмехнулся. Стану для нее героем. Эта перспектива ужаснула Мелису еще сильнее. Хотя все годы, что бренд был здесь, она твердила ему примерно это. «Уезжай, оставь меня в покое, забудь, найди другую». И вот теперь, когда она в шаге от того, чтобы передумать, он, наконец, решил прислушаться к ее желаниям. «Когда ты уезжаешь?» — зачем ты спросила она. Просто не знала, что теперь сказать, совсем растерялась. «Завтра утром». «А ты чего пришла? Случилось что-то? Официальных полномочий у меня больше нет». Но пока я здесь, могу попытаться помочь. Да нет, милиса неловко улыбнулась. Ничего не случилось. Просто Энграда оправдали. Ламберт снова в себе. Ника определилась с датой свадьбы. А я вдруг поняла, что так и не поблагодарила тебя толком за то, что ты помог нам. «Рад за вас всех», — без особого чувства отозвался Брент. «И не за что. Я сделал то, что считал правильным». И сделал это не ради благодарности. Уезжаю я тоже не ради твоего одобрения, но, честно говоря, ожидал, что ты воспримешь эту новость с большим энтузиазмом». Она хмыкнула и закрыла глаза, поскольку испугалась, что иначе сейчас расплачется. Впрочем, сомкнутые веки не очень-то ей помогли, и слеза все же скатилась по щеке. Мелисса попыталась незаметно смахнуть ее и вдруг обнаружила, что бренд вышел из-за стола и приблизился к ней он пытливо вглядывался в ее лицо и недоуменно хмурился я опять что то делаю не так думал ты будешь рада я тоже так думала почти шепотом призналась она боясь что иначе голос сорвется и подведет ее и если мы оба ошибались в этом может быть ошибаемся и во всем остальном может быть для нас Еще не слишком поздно, и ещё не все потеряно, а? Давай уедем вместе. Просто чтобы убедиться. Мелисса испуганно замерла и встретилась с ним взглядом, а Брэнд затаил дыхание, дожидаясь ее ответа. Когда в неловкой тишине прошла невыносимо долгая минута, он вдруг широко улыбнулся. — Ты не сказала «нет». И прежде чем она успела что-то возразить, он привлек ее к себе и настойчиво поцеловал. И милиса опять не сказала ⁇ нет ⁇